Все органическое, например, представляет собой другого рода вещи. Земля далее не существует как единая, как простая чистая Земля, а существует в многообразной определенности. Таким образом, когда мы слышим о четырех элементах, имеется возведение чувственного представления, в мысль. Относительно абстрактного понятия их отношения друг к другу, Аристотель говорит далее, что Эмпидокл пользовался как первоначалами не только четырьмя элементами, но также и дружбой, и враждой, которые уже встретились нам у Гераклита. Сразу видно, что они представляют собой нечто другое, чем вышеуказанные четыре элемента, так как они, собственно, суть нечто всеобщее. Четыре элемента природы — суть для него реальные первоначала, а дружба и вражда — идеальные. Так что те шесть элементов, о которых часто говорит «секст», изложены у него в стихах которые сохранены для нас Аристотелем и Секстом. Землю землею мы видим, а воду мы видим водою, воздухом воздух божественный, пламенем вечное пламя, нежной любовью любовь, а раздор угрюмым раздором благодаря нашей причастности к ним, они становятся для нас. Это воззрение заключает в себе представление, что сам дух, сама душа есть это единство. Это же целостность элементов И ведет себя согласно началу земли по отношению к земле, согласно началу воды по отношению к воде, согласно началу любви по отношению к любви и так далее. Когда мы видим огонь, этот объективный огонь существует по отношению к огню в нас и так далее». О процессе этих элементов Эмпедокл также говорит, но он не постиг его глубже. Характерным для Эмпедокла является то, что он представляет себе их единство как смешение. В этом синтетическом соединении, которое представляет собою поверхностное, лишенное понятия соотношения, Частью соотнесенность и частью несоотнесенность необходимо выступает противоречие, состоящее в том, что полагается то единство элементов, то их разделение, а не всеобщее единство, в котором они существуют в качестве моментов и в котором они в самом различии являются непосредственно единым а в их единстве непосредственно различными. Нет, эти два момента, единство и различие, отделены друг от друга, а соединение и разделение — суть совершенно неопределенные отношения. Эмпедокл говорит в первой книге своей поэмы о природе «Нет природы». Есть лишь смешение и разделение смешанного, и только люди называют это природой. Того, именно из чего нечто состоит как из своих элементов или частей, мы еще не называем природой, а называем природой определенное их единство — Например, природа животного есть его пребывающая существенная определенность, его род, его всеобщность, которая есть простое. Но природу в этом смысле Эмпидокл упраздняет, ибо каждая вещь есть, согласно ему, смешение простых элементов, Эта вещь, следовательно, не есть всеобщее, простое, истинное в себе, она не то, что мы выражаем, когда называем ее природой. Этой именно природы, благодаря которой нечто движется согласно своей самоцели, Аристотель не находит у Эмпидокла. В позднейшее время это представление, впрочем, еще больше утратилось – так как элементы таким образом суть просто в себе сущие, то пришлось бы признать, что в них не происходит никакого процесса, ибо в процессе они вместе с тем оказываются исчезающими моментами, а не в себе сущими. Существуя в себе, они были бы таким образом неизменны, или иными словами, они не могли бы конституироваться в некое единое, ибо в едином упраздняется их прочное существование или их бытие в себе. Но так как импедокл говорит, что вещи состоят из этих элементов, то он именно этим высказыванием утверждает вместе с тем, И их единство. Таковы главные моменты эмпидокловой философии. Приведу замечания, которые делает относительно нее Аристотель. А. Если мы возьмем это воззрение последовательно и согласно здравому размышлению, а не так, как о нем лепечет эмпидокл, то мы скажем, что дружба есть первоначало добра, а вражда — зла. Так что можно в известной мере сказать, что импедокл, и притом он первый, выставляет зло и добро как абсолютные первоначала, потому что добро есть первоначало всего благого, а зло — всего дурного». Аристотель показывает нам присутствующие в возрении импедокла следы всеобщего, а именно его интересует, как это и должно быть понятие первоначала, которое существует само по себе. Но таким первоначалом является лишь понятие или мысль, которая непосредственно в самой себе существует для себя. Такого первоначала мы еще не видели, и мы его находим впервые только у Анаксагора. Если Аристотель нашел в становлении Гераклита то начало движения, которого он напрасно искал у древних философов, то он все же чувствовал отсутствие у Гераклита еще более глубокого принципа блага, и ему поэтому хотелось найти его у Эмпедокла. Под благом нужно понимать ради чего. То, что само по себе есть цель, безусловно, внутри себя прочное, то, что существует ради себя и благодаря чему существует все другое. Цель имеет своим определением деятельность, состоящую в порождении самой себя, так что она, как самоцель, есть идея, понятие, объективирующее себя в своей объективности тождественная с самим собою. Аристотель таким образом энергично полемизирует против Гераклита. Потому что первоначало последнего есть только изменение, в нем отсутствует пребывание равным самому себе, самосохранение и возвращение в себя. Б. Аристотель высказывается дальше с порицанием о ближайшем значении и определении этих двух всеобщих первоначал, дружбы и вражды, как соединения и разделения. Он говорит, что Эмпедокл не всегда последовательно применяет их в них самих, не сохраняет их определенности, ибо часто любовь у него разделяет, а вражда соединяет». А именно когда Вселенная благодаря раздору разъединяется на элементы, огонь соединяется благодаря этому воедино, а также каждый из других элементов. Разделение элементов, связанных друг с другом во Вселенной, необходимо есть вместе с тем соединение частей каждого элемента между собою. То, что собирается на одной стороне, отделяясь от других, есть в качестве стоящего отдельно также и нечто, соединенное в себе. А когда все элементы вследствие дружбы опять сходятся в одно, частицы каждого элемента по необходимости опять разделяются.